Адам открыл глаза и, не понимающе уставился в потолок. Вдруг оттуда вынырнуло знакомое ненавистное лицо. «Так, где он сейчас?» Пристав на локте, красный плащ ощутил дикую слабость и сухость во рту. Зрение то шло мутными пятнами, то прояснялось. «Воды!» – попросил на размытую фигуру. Очевидно, это был его бывший сослуживец Саймон. Даже в таком состоянии Адам узнавал язык тела этого гаденыша. Ему протянули флягу и дали напиться. Жадно глотая воду, красный плащ почувствовал, как наваждение постепенно его отпускает. Он был в чудесном месте, но сейчас понял, что мог так и умереть от истощения. Сзади помогли встать. Он смотрел и не узнавал свои истощавшие до самых костей руки. «Зеркало! Зеркало есть?» Но в ответ ему лишь помотали головой. Пальцами он ощупывал скулы. Там, где должно быть мягко, сейчас выпирали кости. Амуниция и вовсе болталась, как взрослая тужурка на пацане. Он размял онемевшую часть тела, подлечился емировой рудой и смог нормально идти. Затем порылся в портфеле и нашел еще пару кусков. «Адам, ты можешь возвращаться», — сказал ему Саймон. «Мы только что прошли с той дорогой, все спокойно». Мясник растворял по коже очередной зеленый камень и огрызнулся. «Предлагаешь мне сбежать и забыть про своих людей? Вот же гад! Специально сбагривал его, чтобы забрать все лавры. Это мой поход!» Адам вызвался зайти за красную черту, ведь Сомса могли сместить, и начальникам южной базы поставили бы выскочку с центра. Обычно командиры приходили со своим офицерским составом из преданных людей. Ему сейчас не нужны перетасовки. Ведь сом стар, и единственный путь занять его место позволить ему взлететь дальше по карьерной лестнице, а самому сесть в кресло командира Южного округа. Рука руку греет, покровительство сверху не помешает, а Адам, в свою очередь, оказывал бы услуги новому советнику. Это выгодная для обоих связка. Но сейчас нужны победы. Потеря по 12 – это вот ни хера не победа. Поэтому Адам собрал всех своих самых сильных людей и отправился в опасную авантюру. «Я иду с вами». Его голос еще недостаточно окреп, но минералы жизни где-то наполовину вернули ему запас маны и сил. Сражаться он вполне мог. Возражать ему не стали, только сказали держаться позади парнишки, что вырубил его в тренировочном зале. Этот ник после демонстрации силы еще тогда показался ему странным. Но почему они его отправили вперед? Крыса что, боится собой рисковать? Тоже мне, командир, размазня». Адам презрительно посмотрел в спину когда-то отважному воину, и остатки уважения к этому, опустившемуся до трусости магу, растаяли миг. «Что вы творите, идиоты?» Он растолкал двоих недотеп и отправился вперед к неумехе, который, похоже, не понимал, что его пытаются слить. «Хоть его и называют мясником...» но он не опустится до такой подлости. А еще у него к Нику должок. Он хотел прилюдно унизить мальчишку, а потом принять свой отряд, проявив благосклонность к побежденному. Адаму нужны сильные люди, особенно в такой кризис, как сейчас. Стой, пацан, я сам пойду впереди. Оставь это взрослым дядям. Договорить ему не пришлось, потому что он почувствовал нарастающий жар огненного заклинания. Вот же срань! За доли секунды Адам быстро соображал, как предупредить идиота сместиться вправо, но понимал, что уже не успеет добраться до Ника. Тело, само собой на рефлексах, в бок. Сзади Саймон рукой остановил Ганса. А вот молодому магу не повезло, стол пламени объел его тело, не дав даже шанса выжить. «Саймон дурная ты башка! Кто ж так натаскивает учеников за красной чертой? Вот кто заслуживает главного звания мясника!» «Всю его дурная кровь. Как бил он своих, так и продолжает. Надо будет проинформировать Сомса. Может, получится закрыть школу этого полудурка, чтобы он не губил потенциально талантливых магов. Без шансов. После такого остаются лишь обуглившиеся трупы». Вскоре пламя прервалось, и стены заляпало кровью, дымящейся от высокой температуры. Адам не понимал, что происходит. «Черт его Саламандра!» произнес Ник, весь заляпанный в кишках. Похоже, парнишка не рассчитал силы и разорвал ящерицу напополам ударами внушительных кастетов. «Придется теперь отстировать. Еще и запах, наверное, останется». Парень брезгливо сбрасывал с плеч мясные хлопья и морщился. «Как? Как он выжил после такого огненного шквала?» «Ты в порядке, Ник?» спросил подошедший Саймон. «Да, кстати, вон там один есть». Он показал пальцем вперед на потолок, и полукровка ледяной стрелой ловко сбил какое-то существо. Адам не заметил, как отряд ушел вперед и стоял, ошеломленный одной догадкой. «Эй!» – позвал его шерстяной интриган. «А? Что?» – очнувшись от своих мыслей, ответил красный плащ. «Ну, ты идешь там или что?» «Ах, нет, гляжу, вы и сами неплохо справляетесь. Я пойду доложу, что все под контролем». Саймон как-то странно на него посмотрел, и Адам уловил едва различимые движения правой руки воина. Он знал, что слишком много увидел, и на законных основаниях беспокоился за свою жизнь. В прошлом они были на равных с керсолюдом, но в нынешней форме шансов нет. Саймон одним рывком мог покончить с ним, поэтому Адам, как ни в чем не бывало, развернулся и показал спину. Расчет был на психологический трюк. Да и выбора особо нет. Что так умереть, что на пару секунд позже. С каждым шагом он ожидал смертоносного удара, но вскоре с облегчением услышал отдаляющиеся голоса. Нутром чуял безжалостный взор крысолюда, но боялся оглянуться и оборвать спектакль. Лишь когда завернул за угол, Адам обернулся и с облегчением вздохнул. После кинулся к блокпосту на всех парах. Времени предупредить Сомса мало. Их ждало две новости. Одна хорошая. Скорее всего, неподалеку есть месторождение емировой руды. Саламандры не могли изрыгать такое пламя без поедания минерала жизни. А вот вторая... «Капитан, вы живы?» — не верил своим глазам постовой. «Да-да, слушай сюда». Он отдышался и сам не заметил, как вокруг сгрудился почти весь личный состав. «Срочно выезжай в город и скажи всем. В Андервуде...» Появился жнец.